Часть 8. В дневное время ресторан был практически пуст, если не считать трех накрашенных, как матрешки девиц, за парной стойкой. Компания, одетых в цивильный костюм немцев и группы разухабистых поляков, только на моих глазах загонявших беднягу официанта до боли в ногах. Я не знаю польского, но все же понял, что ребята отмечают удачную сделку с местными бизнесменами. по продаже им какого-то барахла из Европы. На безграничных просторах бывшей страны Советов тогда только начиналось великое вакханалие ограбления с успехом развернутое в последующие годы. Почти год я не был в ресторанах, а в таком вообще никогда. Поэтому, ощущая приятно оттягивающую карман валюту, набросился на меню с тройным энтузиазмом первопроходца. Примерно то же самое проделал и рыжий Альберт. Самурай и Михаил, так звали дружка-колесника, оказались более скромными и ограничились с порцией шурпы, жареным на решете беконом и салатом из креветок с майонезом. На третье все мы, кроме Михаила, который был за рулем, Заказали предложенный официантом фирменный коктейль «Карпатский сон», который действительно стабильно забурлил в голове, вызывая у морально неустойчивого Альберта фантазии насчет дальнейшего вечернего разврата. Мне же просто стало приятно и легко. А Корец вообще не заказ... не выказывал никакой реакции. Правильно дали ему кличку. Правильно. От себя я бы впереди добавил еще одно слово — отмороженный. подмороженный самурай. Теперь как с листа. Когда официант в очередной раз подошел к нашему столику и спросил, хотели ли мы еще чего-нибудь, я сразу клюнул подбородком. Хотели. Четыре отдельных счета. Он даже застыл на секунду. Простите, вы сказали, каждый платит за себя? — Совершенно верно, каждый за себя. Официант грустно опустил голову, пробормотал что-то вроде «конечно-конечно» и побрел к своему рабочему столику у стенки, где плотно уселся за калькулятор. Можно было понять его заметно потухший взгляд. Если бы ему пришлось выписывать счет сразу четверым, то вполне реально снять дешевт гораздо посолиднее. То, что произошло потом, больше всего напоминало сюжет из первоклассного голливудского боевика. Я только успел положить в карман перетянутую резинкой пачку новеньких долларов, как на какое-то мгновение в зале наступила гробовая, абсолютно тишина, вдруг разорванная в колочья сразу несколькими яростными выкриками. чем оставаться на местах, руки на стол и не швыриться, сидеть, сука!» Попытавшаяся незаметно ускользнуть за стойку бара проститутка, замирала возле стеллажа с разноцветными бутылками. Поляки и немцы замерли, превратившись в восковые фигуры с ничего не выражающими серыми лицами. Только кто-то из пьяных поляков попытался высказать возмущение, крикаю в наломанном русском «Ты, совок, я твою маму!» И тут же отчаянно крики боли разнеслись по огромному залу ресторана. Вокруг плотной стеной рассредоточились рослые парни в черных масках и классически подогнанном камуфляже. На плече у каждого из них висел короткоствольный израильский автомат УЗИ. На ногах — высокие шнурованные ботинки на мягкой подошве, на рукавах — черная нашивка с изображением оскалившейся пятнистой рыси. Омоновцы. В ответ на слова поляк один из бойцов сделал молниеносное движение ногой и наголец тотчас сполз под стол, хрюкая и выплевая изо рта зубы вместе с кровавой пеной. Этого было впало недостаточно для предотвращения последующих попыток и сопротивления со стороны собравшегося в истории контингента. По крайней мере, так считали они. Краем глаза я заметил, как напрягся самурай. Рыжий Альберт хоть и не принадлежал к сливкам интеллектуального мира, но тоже довольно скоро сообразил, что дело дрянь. Омоновцев было человек восемь-десять, не считая еще как минимум стольких же, наверняка находившихся где-нибудь неподалеку и готовых в случае чего прийти на помощь, шансов уйти из ресторана у нас не было. Я заметил, как из-за спин черных масок вышел крепкий, чуть лысоватый мужчина с каменным лицом и ледяными глазами. Он был одет в штатское, черный костюм, белую рубашку с галстуком, темные ботинки. Остановившись ненадолго возле входных дверей, он встретился со мной глазами, окаменел еще сильнее и сделал несколько шагов к нашему столу. «Гражданин Бобров, Валерий Николаевич, а он как монолит застыл в метре от меня». — Я полковник Федеральной службы безопасности жаров. Вы сдать оружие. И в этот момент я все понял, но не стал играть в собственные ворота, а принял навязанную мне игру. — Вы ошиблись. Моя фамилия — Полковников. Я моряк Переболовецкого флота, первый помощник капитана Сейнера Пальмира. Каменный поморщился, как от зубной боли. Если судить по фальшивому паспорту, то может быть, но это отмазка для домоуправления или участкового милиционера. Я не намерен вступать с вами в полемику и предлагай добровольно сдать оружие и следовать за мной». Он оторвался от меня и окинув взглядом самурая и Альберта «Вас, Лимай, и вас, Эйхман, это тоже касается». Оружие на стол. не мужчина в гражданском жестом подозвал к себе двух омоновцев, через три секунды вставших спереди и сзади от нашей троицы. — Как видите, я хорошо осведомлен о вас и ваших героических делах, так что прошу без фокусов. Наденьте на них наручники. В этот момент я заметил еще одну деталь, подтверждающую мое предположение. Нужно было немедленно действовать, не позволяя этим ребятам застегнуть на моих запястьях блестящие стальные браслеты. Послушайте, полковник, вы действительно ошиблись? Я намеренно скрестил руки на груди. Может быть, устраним это вопиющее недоразумение прямо на месте? но без лишних эксцессов. Вот мой паспорт. Я полез во внутренний карман пиджака но... тот сейчас услышал громкий выкрик, над самым ухом, от которого отвратительно зазвенели барабанные перепонки. — Не двигаться, руки! Прямо передо мной стоял здоровенный метра два омоновец с красным лицом и едва заметным, под черной маской с глазницами, пепельными бровями. В следующую секунду я, что есть силу, ударил его головой в живот, специально взяв чуть правее, чтобы не задеть УЗИ. Правой рукой провел кистевой удар в пах, каким-то кошачьим движением вцепился ему в форму, развернул загибающееся вперед тело лицом наружу. И, успев в долю секунды встретиться глазами с самураем, что есть силы, рванул громил влево, в сторону стеклянной витрины ресторана, до которой было около полутора метров. Откуда-то издалека я успел еще различить. отчаянные крики, лязг приводящегося в боевое положение оружия, сдавленный стон и выдох чего-то бадающего на пол тела, грохот опрокидываемого стола и, наконец, треск автоматных очередей. всё это промелькнуло за мгновение, за которым отчетливо послышался звон разбитого стекла, как лавина, обрушившегося на меня сверху. Я ощутил тупой удар всей тяжести тела, мокрый и скользкий асфальт, услышал вырвавшийся из моей сдавленной груди крик боли, почувствовал почти механическое скольжение правой руки за отворот пиджака и ее соприкосновение с холодной сталью плотно влитого в кобуру стечкина. Я с огромным трудом продрал глаза, перед которыми тотчас всеми цветами радуги заплясали звезды. как что-то омерзительно оттолкнуло тебя себя, распростерто в рассыпанных по тротуару осколках витрины тела ОМОНовца. Испытывая сильное головокружение и ноющую боль в поврежденном плече, поднялся сначала на одно колено, затем на другое, после на не очень твердо соприкасающейся с землей ноги и сразу же прижался спиной к холодной стене ресторана. пытаясь удержать в груди вырывающееся наружу сердце. На все-то я потратил не более четырех секунд. В ресторане шла отчаянная борьба. Как я мог предположить, ни самурай, ни Альберт не горели желанием завести близкое знакомство со спецподразделением милиции. Это я заметил по их вспыхнувшим и тотчас угасшим глазам. После того, как Жаров вслух произнес их фамилии — Ли Май и Эйхман. Для них такой поворот событий означал только одно — смертный приговор. По крайней мере, для самурая успешно навести страха даже на первую колонну. Наверняка.